Часть первая. О том, как Минамото Ёситомо бежал из столицы. Когда обращаются за примерами воинской доблести в японской старине, то называют Тамуру, Тосихито, Масакадо, Сумитомо, Хасё, Райко. А когда к китайской, то Фань Куая и Чжан Ляна. но они известны нам лишь понаслышке, и воочию мы их не видели. А вот кто у нас на глазах явил миру свое боевое искусство и тем привел в изумление всех без остатка, так это не имеющий равных в нашей стране преславный полководец Куро Йосицне, младший сын императорского конюшева левой стороны, Йоси Томо из Симоцка. Левая сторона наиболее почетная в служебной иерархии. Он и Минамото Йоси Томо — Родитель пред будущего героя в купе с начальником воротной стражи сиятельным Фудзиварой Набуёри в боях на улицах столицы 27 дня 12 месяца 1 года Хэйди потерпел поражение. Все его наследственные вассалы были перебиты, и оставшись с тремя десятками всадников, побежал он в сторону восточных земель. В сторону восточных земель, то есть на восток острова Хонсю. Взял с собой он лишь взрослых сыновей. а молодолетних детей оставил в столице. Его старшим сыном был Акугенда Юсихира Свирепой из Комакуры. Второй сын был Томонага, паж при особе государя не лет 16. Третий же был Хёиноске Юритома, 12 лет. Хёиноске помощник начальника императорского эскорта, палка охранявшего ворота во дворец и сопровождавшего государя в поездках. Акугенду отец послал в Этидзен с наказом искать приверженцев в северных землях. Верно дело не удалось, и Акугенда укрылся в храме Исияма, что в провинции Оми. Но Киамори, прослышав о том, отправил за ним своих вассалов Сеноо и Намбанудзиро, его доставили в столицу и казнили на берегу Камо в конце 6-го проспекта. На берегу Камо в конце 6-го проспекта. Берег реки — место казней. Хэйян, Киото, был построен в виде прямоугольника, вытянутого с севера на юг. Северный, наиболее почетный угол, занимал правительственный комплекс. У него было 12 ворот. Центральные, обращенные к югу, именовались Судзаку-Мон, ворота красной птицы. От этих ворот начинался проспект Судзаку, деливший остальной город на восточную и западную части. 10 проспектов, идущих с севера на юг, пересекались с 11, идущими с востока на запад. Таким образом, город делился на участки, в которых располагались улицы. Брат его Таманага тоже погиб. На крутом склоне по дороге к горе Хиэй монастырский писец по прозвищу Большая стрела поразил его из лука в левое колено, и он скончался на почтовой станции Аохака в провинции Мино. Кроме этих детей, у Йоси Тома было множество других. Одного родила ему дочь настоятеля храма Ацута в земле Овари. Мальчика назвали Кабаон Зоси, поскольку он рос вместе именуемым Каба, что в провинции Татоми. Впоследствии же он стал тем, кого прозвали правителем Микавы. Еще трех сыновей родила Такива, камеристка государыни Кудзё. И сыновья эти были и Мавака, семи лет, Отовака, пяти лет, и Усивака, которому не исполнилось и года. Таира Киёмори приказал их всех схватить и зарезать. Примечание. Перевод осуществлён по изданию сказания о Йосицуне, Йосицун ки, с вводной статьёй и комментариями Масааки Кадзивары в серии Нихон Котен Бунгаку Дзэнсю. Том 31, Токио, издательство Сёгакукан, 1976 год. Тамура, Саканоуэ Тамурамаро, конец 8-го, начало 9-го века. Военачальник, покоритель племен Эбису, Айну, на севере острова Хонсю. С его именем, так же, как и с именами других воинов, названных в зачине сказания, связано много легенд. Тосихито, Фудзивара Тосихито, начало 10-го века. Военачальник. Имя его часто встречается в средневековой японской литературе вместе с именем Тамура. Масакадо, Тайра Масакадо. В 30-е годы 10 века захватил власть над рядом провинций Восточного Хонсю. В 939 году поднял мятеж против центральной власти и провозгласил себя государём. В 940 году мятеж был подавлен, а Масакадо убит. Сумитомо, Фудзивара Сумитомо, правитель провинции Иё, остров Сикоку. Поднял мятеж, в котором участвовали морские пираты. Убит в 941 году. подавлений этих мятежей немалую роль сыграл Минамото Цунемото. С этого времени началось возвышение рода, к которому принадлежал Ёсицуне. Хосё Фудзивара Хосё начала XI века, искусный стихотворец и умелый воин, служил в охране канцлера Фудзивары Митинаги. Райко Минамото Райко также был на военной службе у Митинаги. В народных легендах оба хладнокровные, ловкие воины. Фань Куай, 3-й и 2-й века до н.э., Чижан Лян, умер, 189-й год до н.э., знаменитые китайские полководцы, активно содействовавшие установлению династии Западная Хань, 206-й год до н.э., 9-й год н.э. С начальником воротной стражи Эмон Ноками. Императорский дворец и окружавшие его правительственные учреждения и дворцы высшей знати охраняли три полка гвардии. Воротная стража, второй по значению полк, охраняла внешние ворота всего дворцового комплекса. Первый год Хейдзи, мирное правление, 1159 год. Каждое царствование в Японии, как и в Корее и в Китае, имело благожелательный девиз. Если какие-либо события в природе или в ходе государственных дел омрачали жизнь страны, девиз мог быть изменён. Наследственные вассалы, представители воинских родов из поколения в поколение служившие роду сюзерена. Свирепый, так прозвали Йосихиро, который в 1155 году в стычке из-за земельного владения убил своего дядю Йосикаси. Слово свирепый по-японски аку было прибавлено к его детскому имени Гэнда. Эти Дзэн, провинция в северных землях, то есть на северном побережье острова Хонсю. Храм Исияма, ныне на территории города Оцу, префектуры Сига. Основан в VIII веке, принадлежит буддийской секте Тэндай, посвящён богине милосердия Нёирин Каннон, Каннон с колесом исполняющим желания. Гора Хиэй находится к северо-востоку от Киото, на границе с префектурой Сига. Здесь расположен монастырь Энрякудзи, оплот секты Тендай, игравший огромную роль в политической и духовной жизни феодальной Японии. И он скончался на почтовой станции Аохака в провинции Мино. По другой версии, отразившейся в повести о годах Хейдзи, раненый Таманаго был убит отцом Минамото Йоситома, чтобы его голова не досталась врагам. Близ Аохака, зеленой могилы, до ныне сохранилось множество старинных захоронений. Одного родила ему дочь-настоятеля. В тексте имеется в виду, что дочь-настоятеля, Фудзивара Суэнори, родила Нори-Йори. На самом же деле она родила Юри-Тома, а матерью Нори-Йори была некая Гетера. Он Зоси, молодой господин. Прозвали правителем Микавы. В старину в Японии человека часто звали не по имени, а по званию или чину.